Глава двадцать Кровь за кровь, смерть за смерть. Когда король приблизился к Радбоуну, мое сердце замерло. Кровь в жилах застыла. На мгновение я порадовалась, что он оставил маму в покое, но затем мина скоснулся Радбоуна. Его шея неестественно выгнулась, будто он сопротивлялся взгляду отца, но ничего не мог поделать. Тело не слушалось. Разум не позволял выпустить взрыв магии, что томился внутри, прямо в темнице. Я боялась за маму и Радбоуна, которых тоже накроет волной. Но тело отчаянно требовалось сделать хоть что-нибудь. Король применил к сыну магию. Это можно было понять по тому, как резко Радбоун встал и последовал в мою сторону. Шел он слишком медленно, поэтому Минос дернул сына за шиворот футболки и потащил за собой как непослушного щенка. Это твой единственный способ вернуть себе яйца, злобно прошептал ему Минос и обхватил за плечи. Сделай что требуется и умрешь с достоинством. Радбол непонимающе взглянул на него и покачал головой, будто не верил в то, что отец сотворил. Магия постепенно охватила его от макушки до пят. Мышцы шеи напряглись, руки царапали грудь, наверное, в попытке сбросить заклятие. Но смысла бороться не было. Все части тела, где циркулировала кровь, становились подвластными любому жестокому желанию короля. Радбоун стал тряпичной куклой, а Минос был рад подергать ниточки. «Убей ее и принеси мне артефакт», — велел он. От хитрой ухмылки короля у меня закололо в пятках. Без промедления Радбоун набросился на меня. Я не успела оттолкнуть его вовремя, потому что наивно надеялась, что он сможет бороться с внушением. Он не смог». Мы упали на каменный пол. По телу пробежал выстрел боли, в ушах зазвенело. Голоса в голове начали его перекрикивать. Сын такой же, как отец, яблоко от яблони. Избавься и от него, в топку обоих! Радбун резко оседлал меня и схватил за глотку. Тело ответило разрядом тока на его касание. это... Вовсе не та реакция, которую стоило ожидать, когда на тебя нападали. Я выгнула шею вперед, отвечая на прикосновение, и приоткрыла губы. Я смотрела в его глаза, пытаясь отыскать в них привычное золото, но они превратились в холодную сталь. Его зрачки побледнели, в лице не осталось тепла. Тяжелое тело пригвоздило меня к каменному полу, Ноги оказались обездвижены. Я схватила руку, сжимающую мое горло. Подбородок Радбоуна задрожал. Он дважды моргнул, будто очнулся после сна, но еще не успел прийти в себя. — Я не могу сопротивляться, — прошептал он. — Ты сможешь, я знаю. Эта новоиспеченная самоотверженность поразила меня до глубины души. Вероятно, глупо верить в то, что Радбоун поборет магическое наваждение, но у меня не было другого выбора. Я не хотела применять к нему действия империальной звезды. Я не могла. Одно касание ее магии нанесет бледнокровке непоправимый вред, а я желала сохранить удар для особенного человека — короля Дома Крови. Ну уже Радбоун... Выдавила я, чувствую, как легкие стремительно теряли воздух. — Сопра... сопротивляйся! Радбоун покачал головой, но на глаза навернулись слезы. Я держала его запястье, посылая собственные силы через ниточку, мысленно натянутую между нами. По крайней мере, именно так я представляла нашу связь. Завет. Что бы это ни значило, я осторожно отдавала ему крупицы своей силы, чтобы случайно не затронуть бурлящую магию империальной звезды в груди. Каким-то образом мне удавалось сохранять контроль до сих пор, но он улетучивался с невероятной скоростью. Магия давила и давила изнутри. Теперь из моего горла доносился лишь свист. Я умирала. Минос кричал что-то. Гвардейцы пытались помочь Арат пинали меня в бедра, будто это могло ускорить мою смерть. Но мама молчала. Посреди какофонии звуков, голосов из артефакта, криков Миноса и выплюнутых гвардейцами гадостей в мою сторону — Мама не произнесла ни слова. «Интересно, почему она молчит, глядя на задыхающуюся дочь?» Но очень скоро я и об этом перестала думать, потому что воздух кончился. Я умирала и отчаянно хотела бороться за свою жизнь, даже если никто другой за меня не боролся. Я послала в Радбоу на разряд магии с помощью артефакта, небольшой, но это привело его в чувство. Хватка на горле ослабла, но в глазах бледнокровки появился неподдельный ужас, словно его физически разрывало между мной и приказом Миноса. Из носа Радбоуна потекла кровь. «Мора! О, Господи, Мора!» — выпалил он. Минос яростно зарычал, его лицо покраснело от усилия. Я предположила, что он по-прежнему пытался контролировать сына, но силы иссякали. Борис, приказала я Родбоуну. Его кровь падала с носа на футболку, а затем на пол, и мина подскочила чтобы собрать капли. Жадность сделала его движения неуклюжими, неосторожными. Это был мой момент, мой шанс покончить с ним, раз и навсегда. «И забрать дом крови!» зашептали голоса. «Забрать его дом? Таких мыслей у меня и в помине не было. Но теперь эта идея казалась мне безумно привлекательной. Могущество, безграничная власть с империальной звездой. Я могла бы владеть двумя домами сразу. Дом теней и крови. До Моры, Эрналин. Магия ждала меня. Нужно было лишь взять. Схватив амулет, я воспользовалась его силой и переместила гвардейцев за дверь темницы. Мы остались внутри вчетвером. Я не поняла, как именно это получилось, но все ощущалось правильным. Волшебство пришло ко мне так естественно. Тело сделалось невесомым. Осталось лишь закончить начатое. Радбо он осмотрелся, удивился, но не дал мне сделать и шага к отцу, оттолкнув за свою спину. И прежде чем я успела очнуться от мечты о власти, он размахнулся и ударил отца в лицо. Мина отшатнулся, схватившись за щеку. Он не верил своим глазам и рассматривал сына под новым углом. Снизу вверх, разумеется. «Яйца у меня все-таки нашлись», — прохладно сказал Радбоун. «Твое время вышло, отец». Кровь все еще стекала с его подбородка, и футболка промокла на боку, где заживала рана, но он никогда не выглядел сильнее и привлекательнее, чем в тот момент. Ненависть захватила его чувства не меньше, чем месть захватила мои. Радбоун продолжил бить отца то в лицо, то в живот, то в бок. Король упал на пол, но все еще пытался отбиваться. Однако Радбоун не давал ему и слова вставить. — Ты мучил меня! Всю жизнь твердил, что я ничтожество! — закричал он, на мгновение прекратив наносить удары. Мы с матерью пытались сделать тебя сильным, тряпка. Ты сделал меня сильным, отец. Достаточно, чтобы прикончить тирана. Ты не заслуживаешь этой короны. Ты не заслуживаешь жить. А ты, по-твоему, корону заслуживаешь? прохрипел он. Ты этого не узнаешь. Радбоун наклонился и схватил отца за грудки. Резким движением он свернул Миносу шею и кинул на пол. Еще некоторое время Минос лежал неподвижно, но оставался живым. Его глаза бешено бегали, но пошевелить шею он не мог. Изо рта короля шла кровь. Я смотрела на него сверху со злорадством. Голоса в моей голове не успокоились. Они продолжали подначивать меня чтобы я сама прикончила короля и заодно его сына. У голосов были на то основания, подозрения, и у меня тоже. Радбоун обманывал, использовал меня, чтобы угодить отцу. Откуда мне знать, что он не приметнулся на мою сторону лишь потому, что понял, что работал на проигрывающую команду? А что, если он просто использовал меня, чтобы убить короля и захватить корону? Что, если он будет продолжать использовать меня и мою магию? Сделает заложницей, как поступил его отец с моей матерью? — Убей его! — слились воедино голоса. В пальцах рук заколола магия. Я подошла к Радбоуну однако он резко повернулся и сжал меня в согревающих объятиях. «Мора!» радбон заплакал. Моя футболка напиталась кровью его ран. Ненависть моментально испарилась. Буквально на секунду я почувствовала тепло внутри, и этого было достаточно, чтобы очнуться. Я отстранилась от бледнокровки и сняла с шеи амулет, но продолжила держать его в ладони на всякий случай. Послышался грохот. Голова мамы упала на пол. Ее глаза были блаженно закрыты, а весь левый бок до самого бедра покрылся кровью. Она сидела у стены, наблюдая за происходящим, а теперь свалилась без чувств. «Мама!» — заверещала я и подбежала к ней. «Ах ты, сукин сын!» рявкнул Радбоун отцу. Я мотнула головой в их сторону. Радбоун достал из кармана нож и вонзил его ему в сердце. «Мамочка!» «Трясла я свою мать!» «Очнись, пожалуйста!» Радбоун очутился рядом с нами. Из моих глаз полились слезы. «Помоги ей!» сказала я, захлебываясь слюнями. Он коснулся ее шеи, чтобы замерить пульс. Радбун покачал головой. Мое сердце оборвалось. Он вызвал у нее быстрое кровотечение, пока я пытался убить тебя. Прошептал он. У него была ее кровь. Она мертва, Мора. Я должна ее воскресить. Убей меня. Я спущусь в мир мертвых сейчас же. Я аккуратно положила мамину голову обратно на пол, чтобы освободить руки. «Мамочка, ты мне очень нужна. Я так и не поступила на экономический. Прости, вернись, умоляю!» Радбон посмотрел на меня глазами, полными боли и жалости. «Мора!» «Что?» «Некромансера нельзя воскресить!» Природа не позволяет. Вы можете управлять своей жизнью и смертью других людей. Но после окончательного перехода на тот свет вы не способны оттуда вернуться. Похоже, тень забрала ее. Мне очень жаль. Губы мамы совсем посинели. Кожа стала серой, как будто уже началось разложение тела. Что? Нет, нет! Такого не может быть! Ты лжешь! Ты просто врешь, потому что не хочешь, чтобы мы помешали тебе стать королем крови. Его лицо перекосило от боли, боли раскаяния, боли сожаления. Я снова надела амулет на грудь. Это правда? Спросила я у артефакта. Сначала голоса молчали, отчего я затрясла камень на шее, чтобы пробудить их, и послышался неохотный шепот. Мальчишка говорит правду: один некромансер не может воскресить другого. Тамала могла бы вернуться из покрова сама, если бы у нее остались силы. Ноги мансер истощал ее и без того подавленную магию. Время-то мало пришло. Слезы потекли ливнем, Стирая комнату перед взором. Я царапала свою грудь, Ощущая, что мне рвут душу. Горе накрыло. Мышцы обмякли, Желудок скрутило, А ноздри задрожали. Я зажала уши руками. Радбоун обнял меня сзади. Из груди вырывались рыдания, Его и мои. Жизнь, какой я ее знала, окончательно закончилась вместе с маминой. Отныне точно ничего не будет, как прежде».